Глава 10. Я медленно прошел в кабинет и уставился на сохшегося старика, восседающего в глубоком кресле качалки напротив растопленного камина. Несмотря на жару, в кабинете царила ну прямо настоящая Африка. Старикан зябко кутался в толстый клетчатый плед, а у меня по спине, едва я переступил порог кабинета, сразу же побежали горячие струйки пота. «Ибрагимка!» Недовольно каркнул старикан. «Закрой дверь сквозит, и чаю мне горячего принеси, хоть согреюсь немного». «Понял, хозяин». Мгновенно среагировал обрег, схвативший свои лапыши за распахнутую настежь дверь. «И этому». Старик смирил меня взглядом, блеклый глаз радуж, как у выцвела настолько, что уже была практически неотличимо от белка. «Мамонту та же, захвати». «И к чаю и там еще чего возьми, а то его голодные эманации мою застарелую язву опять разбередят». Сделай в лучшем виде, князь». Отступившись спиной вперед в коридор, Ибрагим прикрыл за собой дверь. «Я же, пока Райнгольд отдавал приказание своему слуге, успел хорошенько рассмотреть старого Сеньку. Даже на первый взгляд мозглом выглядел немощным стариком, а когда я пригляделся к нему повнимательнее...» То понял, что скорее всего ошибся с возрастом. Он был куда старше, чем я предполагал. Сухая пергаментная кожа, разукрашенная старческими пигментными пятнами, разнообразных форм и размеров, обтягивала абсолютно лысый череп мага. Такая же шелушащаяся и обезвоженная кожа покрывала и его искудавшие черты лица, и заостревшийся нос. При всем при этом, дряблой кожи и морщин у него практически не осталось. Тем своим видом он напоминал египетскую мумию солидной тысячелетней выдержкой. И чтобы знать, откуда я в курсе, как выглядят египетские мумии, ведь я их никогда вживую не видел. «Что, краше в гроб кладут, а мамонт?» Произнес, старик и хрипло рассмеялся. Его надсадный смех в этот момент был похож на агонию умирающего. «Это ты верно заметил, что я сейчас на египетскую мумию смахиваю. Он что, мои мысли читает?» «Знавал я одного английского лорда?» Старикан задумался, явно чего-то вспоминая. Карнаван его фамилия». «Наконец довольно произнес он». «Так вот, он от этих самых мумий был совершенно без ума» отчего и смерть свою безвременную принял. Древние осененные, куда как покрепче нашего с магией обращаться-то умели. Это не тот ли самый Джордж Герберт Карнарвон, что в 23 третьем месте с египтологом Картером гробницу Тутанхамона откопал? Неожиданно для самого себя уточнил я, а потом якобы чуть ли не вся экспедиция отдала Богу душу от какого-то там проклятия. «Похвальная осведомительность наша, одобрительно картнул Райнгольд. «Только нет какого-то там проклятия», — предразнил он меня, — «от самого натурального проклятия фараонов, кое постигает того, кто прикасается к могилам царских особ древнего Египта и их мумим. Очень специфическое проклятие, но оно куда проще и безобиднее, нежели то, что вергло Россию в последнюю мировую войну». «Это вы о вскрытии могилы Тамерлана в сорок первом? И откуда же это только из меня лезет?» «Ну что же, юноша?» Старик поёрзал в своем кресле. и «Вижу, что вы весьма образованный человек, а не чернь от сахи. С вами весьма приятно общаться. Присаживайтесь». Он указал мне на свободное кресло, стоявшее также у камина, отделенное от кресла хозяина, лишь низеньким столиком. «Что же вас привело ко мне почти?» нему ветхому старико, «Вам сто лет, Вячеслав Вячеславович?» Удивился я, посчитавший старикана, на десяток другой лет моложе. «Мне девяносто три!» С гордостью какой-то бровадой, ответил Райнгольд. «Боюсь, что не мне не дотянуть моя жизненная сила на исходе, я это чувствую». Хотя и дверь распахнулась, и на пороге появился Ибрагим с подносом, на котором исходили паром две большие чашки чая, стоявшие на фарфоровых блюдцах. А в большой плетеной вазочке, обнаруженной на том же подносе, были с горкой навалены всевозможные вкусности – баранки, пряники и печенья. Помимо этого, дородный кавказец поставил на маленький стол рядом со мной еще и пару розеток с каким-то ягодным вареньем. Напротив хозяина Ибрагим расположил только чашку с горячим чаем. «Вы кошайте, кошайте, молодой человек!» Проскрепил мозголом. Это то ваши голодные инстинкты мешает мне сосредоточиться. Зудят, как несносные комары у самого уха». «Ну, раз вы настаиваете, пожал я плечами, протягая руку к плетеной вазочке». «Нет, я не настаиваю, я вам напрямую говорю». «Набейте уже поскорее ваш ненасытный желудок. Иначе у меня опять язва разыграется. Я очень тонко чувствую и переживаю такие моменты, словно сам голоден. И это вызывает необоснованное выделение желудочного сока. А у меня, как я уже говорил, язва». «А почему же вы ее не залечите, Вячеслав Вячеславович?» «Поинтересовался я, загребая из вазы, одной из баранок. Трофим Павлович, который меня к вам прислал». «По-моему, очень квалифицированный медик-силовик». «А как вы думаете, молодой человек, от чего я, по-вашему, столько протянул?» злинул на меня своими блёклыми глазками Райнгольд. «Только таба, что меня постоянно пользует целительским талантом, милейший Трофим Павлович. Я то он мне закрывает, но приходит немного времени, и она открывается вновь, причем с каждым разом. Промежуток лечения становится все короче и короче». «Что поделать?» – развел он руками возраст. «А в связи с тем, что свободный поток силы сегодня весьма нестабилен, накопить достаточное количество энергии на извлечение не всегда удается даже мне, осененным и с весьма неплохим источником и внушительным резервом, которому в свое время завидовали очень-очень многие влиятельные люди Империи. Понимаю». Кивнул я, проглотивший большой кусок печатного пряника с медовой начинкой и запывший его чаем. — Эликсира без смерти пока не изобрел еще никто из силовиков. — Опачки! Опять из меня это вылезло. — Откуда, скажите ж, выскочила информация об этом мифическом эликсире? — Ну, молодой человек, — усмехнулся старик, — я бы на вашем месте не был так категоричен. В юности мне довелось ознакомиться с одним трактатом происхождения, коего приписывает в Перу алхимика Николя Фламеля, где, в числе прочего, описывалось последствия его применения. «Серьезно? Я даже чаем попрыхнулся от неожиданности, ведь Фламель ты жил в 14 веке, а до эпохи второго обретения силы еще целых 400 лет. Знания сами собой пребывали у меня в голове». Не о комфламе или не о его эликсире бессмертия, я еще мгновение назад и не знал вовсе. И от чего же он тогда умер, если обладал подобным сокровищем? задал я Райнгольду вполне закономерный вопрос. А кто его знает, умер он или нет? Загадочную улыбку это звался Стрек между мелкими глотками горячего чая. Его смерть много загадочного. Его могила с первоначальным захоронением в церкви Ценля Бушари оказалась пуста. Него его самого, они тело похороненной там ранее жены. Хотя и поговаривали, что их тела были перенесены в катакомбы в Париже. Но это мы уже отошли от основной темы, юноша. Что же вас ко мне привело? Хотя не рассказывайте, я уже и так знаю. Неужели это так просто, Вячеслав Вячеславович? Полю бы под стол я, когда старик сам рассказал всю подноготное моего появления в доме, Читать в головах людей, словно в открытой книге. «Без наличия таланта, конечно, не обойтись. Это основная составляющая ремесла мозголома», ответил Райнгольд. «Но и соответствующее образование необходимо». «А ранг – мощность источника и величина резерва. Раз уж выпала такая казия, побеседовать со знающим человеком, так и надо же его использовать с лихвой. разве не это главное?» «Вы знаете, молодой человек, не стоит превозносить орожденную величину дара в такие абсолют». Посоветовал мне, умудренный годам и мозглом. «Все в мире развивается, крепнет и созревает. Стоит лишь приложить соответствующее усилие в нужном направлении, как атлет-гиревик, ежедневно укрепляющий свои мышцы упражнениями, берет с каждым разом все больше и больше веса, Так и осененный, целенаправленно работающий над своим даром, неоклан растет в ранге день ото дня, и, может быть, его маленькие шашки и не видны сразу невооруженным глазом, но со временем они обязательно раскроются. Работайте над собой, юноша, и все у вас получится. Можете мне поверить, ведь и при рождении мой талант был очень и очень посредственным. Прикрыв глаза, выщел старый Сенька. «Но я трудился и подчас совершенно загонял себя, и результат не замедлил проявиться». «Действительно», – задумчиво произнес я, – «и логично». И «Спасибо за науку, Вячеслав Вячеславович». Вежливо поблагодарил я князя, на которого даже при советской власти никто не рискнул поднять руку. «А вот это в корне неверное предположение». Старый карка еще рассмеялся, видимо, вновь прочитал мои последние мысли. «Право ли поднять навилы, Да еще как вправо ли? Назовы-то быстро обломали. Опытный мозголом с мощным и развитым даром – это вам не фонд изюма. Но ведь и я против нынешней власти ничего не имел». Хоть и потомственный князь, особняк с усадьбой на причестинг, я сам массовет отдал, и не только. не ведь для жизни многого и не надо, только этот загородный домик себе оставил. Я Россию люблю, пусть и под советами она. При Николашке-то втором тоже порядка не было. А умереть на чужбине юноша я не хочу. Вот такой вот каприз. Хотя, может, вам этого пока и не понять. Это почему же, Вячеслав Вячеславович? Отвлекся от поедания от широдной печеной плюшки. «Вы еще слишком молоды, чтобы задумываться об этом», — ответил старик. «Хотя в вашей голове...» Он, неожиданно замолчав, устремивший на меня взгляд своих водянистых глаз, и только маленькие черные зрачки, словно острыми буравчиками, ввинчивались в мой мозг. «Странно, очень странно» прокар он, закрывший глаза и откинувшись на спинку кресла-качалки, натянувший свой клетчатый плед едва ли не до самого носа. «Что-то не так?» Переставший жевать, спросила старого аристократа. «Все не так, юноша». Глухо ответил из-под пледа старик. «Вы думаете, я просто так?» – завел разговор на отключенные темы. «Про египетских мумий, фламеля» французского книготорговца и мецената, которому приписывали занятия алхимии, а также исследования возможности получения философского камня эликсира жизни, ну и остальное несущественную на данный момент, ерунду. Ну, пожалуй, причем и так уж сложился разговор. Вот это и отличает настоящего профессионала своего дела от в чем-то даже талантливых, но насквозь необразованных самоочек и дилетантов. «Профессионал ничего не делает просто так. Каждое его действие должно непременно вести к желаемому результату. Вы ведь пришли ко мне за помощью, не так ли, молодой человек?» «За помощью?» – подтвердил я. «Но я вам ее и оказываю. Только вот случай у вас абсолютно неординарный. Я даже не знаю, как к нему подступиться». Признался он. «А в чем, собственно, проблема?» «Вы ведь хотели, чтобы я помог вам вернуть память?» «Вот, точнил старик». «Ну, в общем, да. Вновь кивнул я. Меня ведь немец мозгом. «Знаю», — прервал Райнхольд. «Результаты его воздействия на ваши нейронные связи для меня до сих пор как на ладони. Да, они частично восстановились, но отнюдь не в том объеме, чтобы вы могли пребывать в полном сознании». «Вы нарушаете целостность моей, да что там моей. Вы перечеркиваете мировую теорию ментальных воздействий на организм простецов и одаренных. С такими разрушениями вот тут он постучал себя указательным пальцем по лбу. Вы должны молча лежать в кровати, вращать глазами, пускать слюни и испражняться под себя. Любая высшая нервная деятельность вам должна быть недоступна». «Так так оно и было, Вячеслав Вячеславович. Вот, — я, — только до вчерашнего дня, а потом...» «Я видел в ваших воспоминаниях, что было потом. Вновь оборвал он меня, а потом вы встали и прирезали троих ублюдков, что пытались насильничать вашу сестру. Но это после полугода пребывания в состоянии полнейшего овоща. Так не бывает, молодой человек». Аж можете поверить старому и больному мозгакруту. круту». О, старорежимному!» – обозвал он свою специализацию с огромным опытом. «С такими повреждениями мозга это невозможно в принципе». «Ну, я же смог. Наконец ставил я и свой пятачок. «В этом и проблема», – вздохнул Мах. «Если нетрудно, юноша, э, подбросьте пару полежков в камин. Меня что-то опять э, знобит». — попросил Райнгольд. На этот раз я и не стал ему возражать, хотя жара в кабинете уже было не продохнуть. У меня даже гимнастерка потемнела под мышками и на груди, а вот старикан, похоже, мерз. Теперь мне стало понятно, чего в особняке так натоплено. Я повышил кочергой, прогоревший боленье в очаге и подбросил огненной пищи. — Спасибо, — произнес, поеживаясь, Райнгольд. — Старая кровь совсем не греет. Помру, видать, скоро. — проще пилон. «Но вам, юноша, постараюсь помочь, если это вообще в моих силах». «Я весь во внимании». унаусевшись усевшись в удобное кресло, произнес я, «Я тебя на подходе к дому еще прочитал». «Неожиданно перешел на «ты», Райнхольд. «Да там и читать, в общем-то, нечего было, всей памяти чуть поболее суток. Но вот странности хоть отбавляй». «Я поэтому и к дому дал тебе подойти. Интересно, стало на тебя поближе взглянуть?» «А если бы интереса не возникло?» «Ради проформы поинтересовался я». «А если бы интереса не возникло, то ты бы мимо дома прошел и не заметил, а после бы по деревне поплутал, да и убрался А у вас свояси». Усмехнулся старик, показавший мне свои кривые и желтоватые зубы, которые, несмотря на возраст у него, имелись. «А что и так можно было?» Ха. Кашлянул сухой кулачок Райнольд. «Знаешь, сколько раз мимо моего дома после восстания может, часть его и на него беду быть сказано с вилами-пистолями до да трех леейками бегало по три раза на дню. Еще и удивлялись, дурни. Как же так? Стоял же здесь ранее домик этого буржуя, а теперь и нет тут и его». И старик надсадно забухал кулак, то ли смеялся, то ли просто кашлял. «Здорово!» – выдохнул я. «Ерунда!» Отмахнулся мозголом. «Такой простой ангела начальной ступени провернуть может. С большой толпой правда не совладает, но паре-тройке человек голову основательно заморочить запросто сможет. Так вот, с тобой вроде бы на первый взгляд все просто казалось». «Продолжал разъяснять мне причины своего профессионального интереса, старик, но едва ты сестре свою вспомнил, как она тебя обстирывала в твоей котцей памяти, словно бы окна, какое-то открылось. Это вы в памперсах сейчас, Вячеслав Вячеславович. Догадался я, куда клонит князь, ведь тоже это осознали». и осознал и увидел», — подтвердил старикан. «Я же в твою голову натурально залез». Такова уж в плане до всех мозга крутого. Фуф, облегченно выдохнул я. А то я уже подумал, что реально схожу с ума. Но если это видели двое, это вот не помешательство. Нет, мотнул лысой головой Рейнгольд. Ты не психически отнюдь не идиот. Заверил он меня. Ты вполне вменяем, насколько может быть вменяем обычный человек. Все мы не без таракана в голове. А дальше в твою голову словно хлынул поток информации, который там раньше не было и быть не могло. «Я уже говорил, что твой искалеченный мозг на такое не способен». «А как же?» «Пока загадка». Пожал закутанным и плед плечом историк». «Но я очень хочу в этом непременно разобраться». «После этого я затеял с тобой разговор на отвлеченные темы, знания о коих в твоей памяти тоже не было» и едва в них возникала необходимость, вновь открывалось то же самое окно, и ответы чудесным образом появлялись. «Довольно», — подытожил старый князь, «только проблема возникает при открытии этого окна. Тебя начинает терзать жуткая головная боль, не так ли?» «Все так», — подтвердил я. «Я даже сознание временами теряю». «Это нормально», — Просто твой мозг не может справиться с объемом и постигаемой информации и прямо на глазах наращивает новые нейронные связи. Это немыслимо. Но сейчас-то от чего-то голова не болит, признался старику. Тебе кажется, что не болит. Дедок даже немного развеселился. Я просто отключил у тебя болевые ощущения. Голова болит, но ты этого просто не осознаешь. А по-другому с моим даром никак я не медик лечить-то не умею. Поэтому мне проще было тебя убедить, что никакой боли не существует. Спасибо, Вячеслав Вячеславович. Искренне поблагодарил я старика, но в корщице от боли терять сознание мне вот не хотелось, и я хотел поглубже влезть твое подсознание, продолжил Мах в котором, возможно, и содержатся ответы на все вопросы, но не лишь одного. И чего же, не удержался я от вопроса,